Индеец и англичанин. были Индейцы взяли на войне в плен молодого англичанина, привязали его к дереву и хотели убить. Старый индеец подошел и сказал, «Не убивайте его, а отдайте мне». Его отдали. Старый индеец отвязал англичанина, свел его в свой шалаш, накормил и положил ночевать. На другое утро индеец велел англичанину идти за собой. Они шли долго, и когда подошли близко к английскому лагерю, индеец сказал, — Ваши убили моего сына. И я спас тебе жизнь. Иди к своим и убивай нас. Англичанин удивился и сказал, — Зачем ты смеешься надо мной? Я знаю, что наши убили твоего сына. Убивай же меня скорее. Тогда индеец сказал, — Когда тебя стали убивать, я вспомнила о своем сыне, и мне стало жаль тебя. Я не смеюсь. Иди к своим и убивай нас, если хочешь. И индиец отпустил англичанина.